Глава восьмая. Встреча со змеем. «Ох, не нравится мне, княгинюшка, что с вами происходит!» — вздыхала забава, заплетая косу. «Как сюда приехали, вы сама не своя. То плачете, то без причины смеетесь. Так недолго и ума лишится. Я же невеста. Печалюсь о доме, что оставила, и радуюсь предстоящей свадьбе. Разве удивительно?» Говоря это, Огнеслава улыбнулась шире, чем следовало, и Забава еще сильнее нахмурилась. «Красив, княжич!» — негромко проговорила помощница. «Красив!» — согласилась княжна, заливаясь румянцем. «И речи его для вас, что мед!» — продолжила Забава. «Слаще меда!» — снова согласилась Огнеслава. «И сердце ваше томится в тоске по нем. Ждете, не дождетесь, когда увидите снова...» «Откуда знаешь?» Княжна попыталась обернуться, но Забава не дала ей этого сделать, потянула закосу. «Колдовство!» — заключила помощница. «Очаровал вас, княжич, приворожил!» «Нехорошо это!» — Агнеслава на миг задумалась. «А ведь и правда? То, что она испытывала при виде молодого князя, сродни наваждению». Но тут вспомнилось ей, как радостно было вчера с ним игрой забавляться как легко было на душе и спокойно. Нет. Глупости, Забава говорит, тёмные суеверия. «Приворот нужен тому, по кому сердце не пылает», фыркнула Агнеслава. «Сердце пылает», покачала головой Забава. «Супруги должны уважать друг друга и жалеть. Тогда брак будет долгим, а семья крепкой. Чувства должны расти постепенно и крепнуть, как могучие деревья. А у вас, княгинюшка, Словно ветром буйным страсть надула. В одно мгновение пожар вспыхнул. Один раз княжича увидели и сразу влюбились. «Колдовство это! Магия чёрная!» «Боязно мне за вас! Как бы ни случилось чего недоброго, не пришлось бы вам пла...» «Прикуси язык!» — резко остановила ее княжна. Мороз пробежал по коже от одного предчувствия, что помощница собралась пророчить беду. «Простите, не хотела гневить!» «Я же только о вас, думаю, чтобы вы были здоровы, чтобы ладно все складывалось», начала оправдываться Забава. Агнеслава выслушала эти причитания молча, но не может она рассказать помощнице, что уж ни раз и ни два с чем виделась. Конечно же, в глазах Забавы, не о тайных свиданиях, она выглядела как одурманенная. «Бедная Забава», — подумала Агнеслава, «Любой бы на ее месте решил, что дело в колдовстве». «Ворчишь, как тетка Просковья», — огрызнулась княжна. «Приходится. Должен же кто-то благоразумие проявлять. Вот, например, третьего дня зачем в воду полезли? Я никогда не поверю, что вы туда случайно упали». «На вас не похоже», — насупилась помощница. Видя, что княжна опять посмеивается над ее словами, Забава якобы случайно дернула ее за косу. «Ай!» — взвизгнула Огнеслава. «Совсем страх потеряла?» «Случайно, княгинюшка!» Сделанным раскаянием проговорила помощница. «Ну, полно, полно! Не злись! Обещаю, впредь буду осторожнее!» Успокоила Агнеслава. «Да уж, будет она!» Как тут быть осторожной, когда влюблена по уши? Княжич нравился ей все больше и больше. Оказалось, он может быть беззаботным и милым, как в последнюю встречу. Вчера ей было действительно весело. Память тут же услужливо воспроизвела недавние события. Огнеслава сидела в этом самом кресле, только развернутом наоборот, а напротив, хитро улыбаясь и не отрывая от нее взгляда, сидел аскольд. Мягкий свет огня поблескивал на ресницах, отражаясь в глазах и золотил белую кожу. Каждый вопрос жениха говорил Огнеславе, что ему действительно важно, как она росла, с кем дружила, что любила, а что ненавидела. Она с упоением рассказывала о своей семье, о тихой жизни в родительском тереме, о родичах. Княжич расспросил даже о ее любимце, Ветерке. Он был так мил и заботлив, его глаза горели неподдельным интересом. Агнеслава тоже задавала вопросы и узнала, что ее будущий супруг любит охоту и поединки на мечах. Узнала и о том, что княжич умеет договариваться со змеем. Он рассказал, что змей скорее почитаемое равное человеку по уму существу, нежели необузданное чудовище. Как она для себя определила, змей для него был таким же товарищем, как для нее ветерок, только куда более разумным. Оказывается, легенды не врали. Змей Гаран и вправду предсказывал будущее. Словом, многое из своих докадок она вчера прояснила. А когда Аскольд спросил, нравится ли он ей, Агнеслава никак не могла произнести ответ, поэтому пришлось откупаться поцелуем. От одного воспоминания, как сама целовала жениха, стало жарко. Сердце забилось быстрее, и она спешно опустила глаза, чтобы скрыть смущение. Забава недовольно покосилась на княжну, но ничего говорить не стала. Огнеслава призвала все свое самообладание, чтобы обрести холодный и сосредоточенный вид. Как раз вовремя вошла одна из помощниц, извещая о прибытии княгини Вереи. «Поздно встаёшь, милая!» — колка заметила будущая свекровь, увидев, что Огнеслава только заканчивает утренний туалет. «Полдень на дворе, а ты только косу заплетаешь!» Огнеслава промолчала. Как крепла день ото дня любовь к княжичу, так же росло и неприятие к его матери. Княгиня Верея, казалось, делала всё, чтобы её ненавидели. Боги-свидетели. Княжна хотела добрых отношений и даже чувствовала некоторую вину перед будущей свекровью. Но если та пришла, чтобы вновь унизить, больше терпеть не собиралась. Верея оглядела невестку и стиснула зубы, заметив, что та, похоже, игнорировала ее приказ, продолжая носить одежды из приданного. На Огниславе была надета вышитая рубаха и богато украшенная орнаментом панева. Канный пояс стягивал талию, а поверх всего красовалась завеска, сплошь в золотых узорах и жемчуге. Вышивка на рукавах была особенно обильной и витиеватой, но в замысловатых узорах княгиня отчетливо видела того самого пикирующего сокола, которого не так давно разглядывала на рукоятке кинжала, предназначенного для убийства ее сына. Если княжна сама вышивала себе приданное, могла ли она не знать значение орнаментов? Маловероятно. Верея читала по узорам и все отчетливее ощущала, что перед ней потомок рода, угрожающего ее семье. «Переоденьте княжну, принесите одежды из парчи и венец на голову, что я прислала вчера», — распорядилась княгиня. «Зачем?» — удивленно спросила Огнеслава, Насколько я помнила, сегодня ей предстояло весь день в тереме сидеть, да и гостей не планировалось. «Я уже говорила, что не желаю видеть свою невестку в этих убогих обносках», — раздраженно произнесла Верея. «Однако ты игнорируешь мой приказ?» «Это не обноски!» Агнеслава выдернула свою косу из рук забавы, которая, казалась окаменела от страха перед княгиней и поднялась на ноги. «Это одеяние просватанной девицы, которое принято носить в моих землях. Я сама его вышивала. Уважайте мой труд, пожалуйста, когда говорите о нем». Жесткий взгляд Огнеславы заставил Верею неосознанно сделать шаг назад. И это княгине очень не понравилось. Девчонка стояла перед ней, гордо подняв голову и не отводя глаз. Она еще так юна, а потому кажется мягкой и ранимой, но то, что сверкнуло в этом взгляде, настораживало. «Эта девочка со временем может стать для меня большой проблемой», — подумала княгиня. «Лучше сломать ее сейчас, не дожидаясь, когда она обретет силу и обзаведется преданными людьми». «В моем доме ты будешь делать так, как тебе велено», — голос Вереи зазвенел металлом. «Невестка должна подчиняться свекрови!» «Я пока еще вам не невестка!» Агнеслава сжала кулаки, чтобы произнести эти слова как можно мягче, но все равно вышла вызывающе. «Дерзишь?» «Я думала, что доступно объяснила суть происходящего. Жаль, что ты приняла неверное решение. Тебе не по силам затевать со мной войну, дорогая!» усмехнулась княгиня. «Я обещала, что буду относиться к тебе как к дочери. Что ж, раз родители тебя не воспитали, придется мне сделать это». Агнеслава буквально кожей почувствовала угрозу, прозвучавшую в голосе будущей свекрови. Она поняла, что совершила ошибку, за которую придется заплатить. Не стоило проявлять характер в нынешних обстоятельствах. Но слова были сказаны «назад не воротишь». «Эй, все, кто есть, и сюда!» — крикнула княгиня. На ее зов тут же вбежало около двух десятков женщин и служанки княжные, и те, что пришли с княгиней. Каждая была готова без промедления исполнить приказ хозяйки Белого дворца. Огнеслава как никогда раньше ощутила, что одна одинёшенька. Она могла положиться только на забаву, которая сама чуть что пряталась за ней. Девочка, как тебя? Забава! обратилась вереек, стоявшей за спиной княжны, помощница. Подойди! Агнеслава беспомощно наблюдала, как забава, уважительно склонив голову, вышла вперед. Покажи остальным сундуки с приданным. Проследи, чтобы всю одежду, что привезла княжна, вынесли во двор и сожгли. Это мой приказ. Мягким, но нетерпящим возражением голосом произнесла княгиня. «Забава моя помощница! Вы не можете приказывать ей!» — возразила Агнеслава, стараясь предотвратить неизбежное. «Слушаюсь, все исполню», — поклонилась забава, заставив княжну растерянно замолчать. «Вот и умница! Ступай!» — кивнула Верея, и довольная улыбка сверкнула на ее лице. «Забава?» попыталась остановить помощницу Агнеслава. Вы двое, указала Верея, стоявшим неподалеку женщинам. Переоденьте княжну, платье ее на костер. Откажется надевать, что велено, пусть ногая ходит. Служанки подхватили Агнеславу под руки и поволокли в сторону, несмотря на сопротивление а Забава тем временем решительно открывала сундук за сундуком, выкидывая оттуда вещи, которые прислуга сгребала в охапке и уносила во двор. «Как вы посмели!» — схлипывала Огнеслава, которую переодевали, словно малого ребенка, не обращая внимания на капризы. «Вы же сказали, что оставите их мне, как память! Оставить их тебе, как память, было моей милостью!» пояснила Верея, выглядывая в окно и наблюдая, как разгорается костер из выброшенных одеяний. «Хорошо горит!» Огнеслава пыталась держать слезы, но они предательски щипали глаза. «Нельзя проявлять слабость», — твердила про себя она. «Нельзя! Однако как это сделать?» Там под окнами горели не просто куски ткани, которые княжна усердно вышивала вместе с одеждой, Сгорали ее наивные мечты о счастье, вплетенные в полотно стежками и узелочками. «Ты мою милость не оценила, за это и наказана!» Продолжила свою мысль княгиня. «Не волнуйся, я хорошо тебя выучу». Последнее слово скорее пугало, чем успокаивало. Закончив с одеждами, прислуга расступилась. Огнеслава отвернулась. «Говорят...» «Характер девиц портится от безделья. Это мое упущение, но я его исправлю. Раз ты такая искусная мастерица, любишь вышивать одежды, я обязана проявить заботу», — заявила Верея. «После обеда тебе принесут ткани, нитки и пяльцы, чтобы не маяться от скуки, пока мы готовимся к свадьбе. Займешься делом». Княгиня внимательно посмотрела на невестку. Она пришла сегодня, чтобы рассказать княжне последовательность свадебных ритуалов, дабы та не допустила ошибку из-за различий в традициях. Но эта выходка с платьем, это детское упрямство разозлило ее. Верея понимала, что не сможет сейчас выполнить задуманное, ей нужно остыть. Лучше уйти, а княжна пусть осознает свое место и подумает над поведением. Агнеслава стояла к ней спиной. Потому как опустились и сжались плечи невестки, как поникла гордая голова, было ясно, что наказание оказалось достаточно сильным. Верея на миг, попыталась представить, чтобы она чувствовала, сотвори кто-то с ней нечто подобное. Нет. Пожалуй, она слишком долго была княгинизияшска. Даже сама мысль об этом показалась нелепицей. Сейчас я оставлю тебя, громко произнесла она. «Но завтра приду рано утром. Будь готова!» Огнеслава повернулась и, не поднимая головы, поклонилась. «Пытается скрыть слезы», — подумала княгиня. «Ну что ж, похвально!» Довольная собой, Верея покинула светлицу. Огнеслава дождалась, пока та уйдет, Ей очень хотелось плакать, даже не просто плакать, а рыдать на «Но здесь, на глазах у людей, она этого делать не станет!» Княжна медленно подошла к окну. Перед крыльцом копной обуглившихся лоскутов догорали одежды. Эти платья ткались и украшались не один год. Мать помогала ей, но большую часть вышивок Огнеслава делала собственными руками. Особенно красивыми были свадебный наряд и платья на второй день после венчания. Сколько труда, сколько сил она потратила, мечтая, как когда-нибудь наденет их представь перед восхищёнными взглядами родни и гостей. Что так разозлило княгиню? Огнеслава не понимала причины, и от этого было в сотню раз больнее. Возможно, сделано всё это из прихоти, из одного лишь желания продемонстрировать свою власть. Хотя, быть может, это месть за кинжал. Если так, то как долго свекровь будет изводить её? Терем вдруг показался душным, Богатое убранство комнаты, и изысканные резные украшения снаружи не могли скрыть сути. Первое впечатление не обмануло — это тюрьма. Огнеслава накинула на голову платок и выбежала вон. «Княгинюшка, куда же вы?» — услышала она за спиной возглас забавы. Обернувшись, Огнеслава увидела толпу прислуги с забавой во главе. «Не смейте ходить за мной!» — угрожающе проговорила княжна. «Особенно ты!» — указала она на предавшую доверие на перстницу. «Но как же!» — забеспокоились женщины, а забава потупила взор. «Куда я денусь с острова?» «Никуда!» — повысила голос Агнеслава. «Мой приказ вам — не ходить за мной сейчас!» Сказано было резко. В голосе чувствовались едва сдерживаемые рыдания, которые вот-вот прорвутся наружу. Никто не решился последовать за княжной, по крайней мере, сразу. Огнеслава пошла, а потом побежала прочь. Сперва она петляла вдоль небольшой рощицы, шумевшей с северной стороны острова, а после выбежала на берег. Волны накатывались на песок стальными языками. Река была неспокойна сегодня. Огнеслава понимала, что у нее мало времени. Тяжелые серые тучи затягивали небо. Едва польет дождь, ее начнут искать. Скорее всего, уже ищут. Хотелось только одного, чтобы ее искали как можно дольше. Спрятавшись за большим, торчащим на берегу камнем, она села на холодный песок и, подобрав коленки к подбородку, замерла. Как странно. Когда она убегала из терема, Огнеславе казалось, что она еле сдерживает слезы, Но сейчас они горьким комком застряли в груди и никак не хотели выплеснуться наружу. Молния вдалеке высветила небо ломанными переливами. Громыхнула. Ветер дунул сильнее, обдав сорванными с поверхности реки брызгами. Неосознанно княжна задрала голову и посмотрела ввысь. Дождь должен был хлынуть с минуты на минуту. Тучи клубились, затягивая остатки просветов. Небольшая точка в небе привлекла внимание княжны. Что за глупая птица решилась на полет в такую погоду? Точка увеличивалась, приближаясь, и стало понятно, что это вовсе не птица, а змей Зияшска. Огнеслава сжалась в комочек, словно пыталась слиться с камнем, о который опиралась спиной. Возможно, чудовище пролетит мимо, даже не обратив внимания на нее. Но змей стремительно приближался. Вскоре стало понятно, что он вот-вот приземлится на тот самый берег, где она пряталась. Хоть княжечек говорил, будто бы змей — существо разумное, страх перед ним был сильнее слов. За то время, что чудище опускалось с небес, Агнеслава успела помянуть всех богов и предков, мысленно прося у них защиты. Мощные взмахи крыльев подняли в воздух песок и, подхваченный ветром, он ударил в лицо к нижне. Она закрылась руками и опустила голову. Очередной раскат грома прокатился по небу. Первые тяжелые капли надвигающегося ливня упали на берег. Агнеслава опасливо взглянула вперед и увидела змея. Он был совсем близко. Огромное туловище, покрытое стальной чешуей, приводило в ужас. Челюсти поблескивали клыками толщиной в руку. Казалось, змей мог бы проглотить быка целиком и даже не заметить. Но страшнее всего были его глаза. Красно-золотые, словно в них постоянно играло пламя. Змей будто бы принюхивался, озираясь вокруг. Огнеслава затаила дыхание Величественно подняв голову, чудовище повернулось, заметив ее. Огненно-красные глаза внимательно изучали дрожащие у камня человеческое тело. Дождь усилился миллионами капель, прорезав воздух. Змей шагнул. Бежать поздно. Перед глазами снова промелькнуло заживо горящее тело дядьки Баяна. «Пожалуйста! Пожалуйста!» зашептала Огнеслава, наблюдая, как чудовище стремительно направлялось к ней. ⁇ Не убивай меня, ты же разумное животное, пожалуйста! ⁇ Когда змея оказался совсем близко, она зажмурилась, готовясь принять смерть. ⁇ «Княгинюшка!» — раздался отдаленный крик. ⁇ Звала одна из женщин, приставленных служить ей. Этот крик заставил Огнеславу открыть глаза. На самом краю рощи, там, где строй длинноствольных сосен упирался своими корнями в прибрежный песок, выстроилась прислуга. Женщины согнулись, словно кланялись. Дождь хлестал, промокший насквозь тела, но они не сдвигались с места, замерев в жести уважения. Княжна вдруг осознала, что ее одежда почти сухая. Все внутри сдавило от напряжения, Не до конца веря своей догадке, Огнислава подняла взгляд. Огромное перепончатое крыло скрывало ее от непогоды. Как птенец прячется под крылом матери, так и она сейчас была спрятана от холодного ветра и пролившейся с небес влаги. «Княгинюшка, сделайте милость! Вернитесь в терем!» — закричали хором женщины. В другой ситуации ее уволокли бы силой, даже не спросив, а сейчас же почтительно просили. «Они боятся», — подумала Огнеслава. «Боятся, змея!» Взгляд вновь упал на стальное тело. Змей склонил голову и с ожиданием посмотрел в ее глаза. Снова и снова, вспоминая сказанное княжичем, она потихоньку избавлялась от страха. Дождь полил сильнее, Змей опустился на песок, устраиваясь рядом. «Уходите!» — крикнула Агнеслава, обретая уверенность. «Без вас не уйдем, княгинюшка!» — прокричали в ответ женщины. «Уходите, я сама вернусь!» — повторила приказ княжна. «Княгинюшка!» — зарыдали в ответ помощницы, пытаясь подойти ближе. Стоило им сделать несколько шагов, как внутри змея заколкотало дыхание и на берег обрушилось пламя. Женщины с воплями отскочили, падая на колени. Подавив волнение, сковавшее грудь, Агнеслава отважилась снова повторить приказ, но уже гораздо увереннее. «Немедленно уходите в терем и ждите меня там! Кто не подчинится, пожалеет!» — крикнула она. Подобрав промокшие подолы, прислуга спешно поднималась на ноги и торопливо покидала берег. Скоро на мокром песке остался лишь змей, да укрываемая им Огнеслава. Чудовище пошевелилось, укладываясь удобнее и пряча голову под другим крылом. — Спасибо тебе! — прошептала княжна. Змей громко вздохнул и затих. Его дыхание стало ровным, словно во сне. — Как странно! Здесь, под крылом чудовища, ей дышалось гораздо легче, чем в стенах роскошного терема. Осознав, что змей отнесся к ней лучше, чем княгиня и все эти многочисленные помощницы, Огнеслава не смогла сдержать слез. Все пережитое за последнее время, все обиды и страхи вдруг прорвались безудержным плачем. Сотрясаясь от рыданий, она освобождалась от накопившихся в душе терзаний.